Глава 30. Все те же лица. Интерлюдия. Лондон. Старинный особняк. 15 января 1940 года. Сигару, Беззи. Не отказывайте себе ни в чем. Вам надо бы меньше курить. Да, а еще меньше пить. Врачил лгут, мой друг. Главное, чтобы выпивка и сигары были отменного качества. Примечание один. Так что угощайтесь. Примечание 1. Большой любитель выпить и покурить, сэр Уинстон Черчилль как-никак пропыхтел до девяноста лет. Умер от инсульта, хотя многие говорили, что он их последние годы жизни был тот еще живчик. Благодарю вас, но лучше все-таки перейдем к делу. После, возможно, чем-то угощусь. Прошу, Бэджи. Знаете, как надоели эти все, которые берегут мое время и сразу же переходят своим баранам? Как мне все эти бараны осточертели? Вас это не касается. Ваше мнение для меня особенно ценно. Первый лорд-адмиралтейство не сильно кривил душой. При своем довольно сволочном характере, осложненном диким упрямством, у сэра Черчера было несколько человек, к мнению которых он прислушивался. 44 летний журналист привлек внимание примерно 20 лет назад, когда появились первая статья о стратегии непрямых действий основанные на анализе событий Великой войны. Очень скоро Уинстон понял, что угадал в молодом журналисте недюжинного аналитика. Даже в 30-е годы, когда Уинстона постигло политическое забвение, группа его сторонников и он сам пользовалась во время парламентских дебатов некоторыми выкладками молодого аналитика. От его советов хозяин старинного особняка дома не собирался, тем более отказываться сейчас – когда его страна находилась в смертельной опасности. Общий анализ показывает, что уровень Красной Армии далек от идеального. И Если бы их уровень был идеальным, Красной была бы вся планета. Извините, продолжайте. Хозяин особняка был в приподнятом настроении. Ему в эти дни казалось, что шансы получить власть у него возросли. Да, сэр. За последнее время большевики сделали многое для переоснащения своей армии, В первую очередь танками и самолетами. В той же мере вылезли и основные недостатки Красной Армии. У них мало специалистов, потому они больше теряют техники от небоевых причин. Поломки, аварии и так далее. В авиации Красная Армия далеко отстала от ведущих мировых держав. Германия, НАСА, США. Отмечается слабость командного состава. Это результат не только чисток в армии, но и потери культуры и науки военных действий. Тут явно преимущество таких армий, как наша, которые сохранили высокую военную культуру и преемственность традиций. Главное – отсутствие хорошей практики. Их командиры в своем большинстве – это офицеры мирного времени. Тем не менее, в двух эпизодах большевики показали хорошую выучку и достаточное военное мастерство. Это сражение на Радской дороге и преодоление линии Маннергейма. Сначала получили там по зубам, быстро сменили командование, провели обучение войск, а потом взломали эту линию быстро и эффективно. Было впечатление, что воюют две разные армии. И результат чего это было? Нет, сэр. Это результат того, что большевики учли ошибки, смогли сделать выводы, перестроиться и нанести противнику поражение теми же частями, что имели в своем распоряжении с самого начала. Интересный факт, Беззи. Значит, в русской армии есть потенциал. Но давайте все-таки вернемся к нашим французским баранам. Мы исходим, сэр, из двух предпосылок что Франция будет разгромлена и что нам удастся эвакуировать хоть что-то из экспедиционного корпуса. Чертов Невилл, примечание 1. даже воевать не умеет по-человечески. Сколько раз ему предлагали прижать немцев к ногтю, примечание 1. Невилл Чемберлен, премьер-министр Великобритании до мая сорокового года, предшественник Черчилля, сторонник умиротворения Германии. Старался столкнуть Германию и СССР как можно раньше. Автор «Мюнхенского сговора», один из виновников развязывания Второй мировой войны. Стратегия Чемберлина порочна в своем основании. Гитлер не пойдет на вторжение в Россию, имея незакрытый фронт во Франции. Он ефрейтор, а не дурак. Так что отсидеться вместе с лягушатниками валом Мажино не получится. Немцы хорошо изучили уроки прошлой войны. «Я согласен, Беззи. Чемберлин ведет империю к катастрофе. Я ограничен в своих возможностях». «Черт! Я опять увлекся своими рассуждениями и перебил тебя, Беззи. Продолжай». Очередная порция спиртного, отличного сатландского виски, прошествовала во вширная чрево первого лорда адмиралтейства. «Я не уверен, что начнется раньше. Вторжение на север или во Францию?» Одновременно две таких операции Германия проводить не будет. Пока еще они не готовы к таким широкомасштабным действиям, а во Франции каждый полк будет у них на счету. Думаю, сначала Париж, а потом Копенгаген и Осло. Но примерно половина шансов за обратный порядок событий. Если Франция – вопрос решенный, у нас нет силы и средств ее удерживать, то удержать Норвегию мы можем. Как только немцы высадятся в Копенгагене – «Нам надо высадить упреждающий десант и укрепиться в портах Норвегии. Тогда немецкий флот не сможет угрожать нашим коммуникациям в Атлантике. Выход в океан будет перекрыт. Немцы не получат доступ к норвежской руде. Почему бы не сыграть на опережение? Провести операцию в конце марта, максимум в первых числах апреля». «Да, Бэзи, вы правы. Мы готовим эту операцию». Умная голова требует еще и отомстить большевикам за обесчищенную Финляндию. Идиоты! Если Франция падет, советы останутся нашей последней ставкой на континенте. Для нас важнейшим аргументом о французских делах будет флот легушатников. Я за то, чтобы столкнуть их с немцами лоб в лоб. Но Редер, примечание 1, слишком осторожен, а адмирал Дарлан, примечание 1, не слишком торвется в бой. Примечание 1. Эрик Йохан Альберт Редер, гросс-адмирал, командующий немецкими военно-морскими силами Создатель современного для 30 -40 х 40 годов немецкого военно-морского флота Франсуа Дарлан, адмирал флота Франции, главнокомандующий флотом После поражения Франции был одним из лидеров вишистского режима Противник передачи флота под контроль англичан после поражения Франции «Убит в ходе спецоперации английских сил». «Да, Бейзи, это моя проблема и моя прямая задача. И она требует детальной проработки. Я жду вас через неделю с анализом по Африке». «Самые свежие данные вот в этой папке». «Тогда последний вопрос, из-за которого я тебя позвал, но немного отвлекся». «Ты получил эти бумаги?» «План Гельб?» «Да, меня интересует твоя оценка Михаленского инцидента». План достаточно достоверный, на первый взгляд. Но вот способ его доставки оставляет желать лучшего. Самолет сбился с курса. Вынужденная посадка в Бельгии. Майор не уничтожил секретные документы, хотя имел и время, и приказ, думаю, имел соответствующий. Отсюда вывод «Нас подставляют». Если это действие вашего таинственного друга, то работа выглядит топорной. А как провокация, вполне... Нас хотят убедить, что план Шлиффена жив, и его опять попытаются воплотить в жизнь. Я в это не верю. А у наших армейских штабистов наблюдается невиданное воодушевление. Я бы хотел быть неправ, Уинстон. Хотел бы. Очень хотел. Когда собеседник ушел, хозяин кабинета еще долго курил, размышляя о деталях, идеи, которые ему подбросил молодой собеседник. И с этой, и с этой стороны, и по-всякому получалось, что империя остается в выигрыше. А это соглашение может быть той соломинкой, которая поможет Гитлеру принять неверное решение для него и выгодное для империи. Не хотелось выходить на Фолдера, но иного варианта не было. Он поднял трубку и набрал номер, который и так помнил наизусть. — Джо, это я. Мне надо с тобой поговорить. — Узнал. Хорошо. Где? «Я в Сити. Старая квартира, если ты помнишь. Через два часа. Буду. Жду». Он помнил Джона Фуллера еще молодым офицером. Они оба оказались на Англобургской войне. Только он был начинающим журналистом, а Джон начинающим офицером. Талант Джона раскрылся в Первую мировую, когда он возглавил штаб первого в мире танкового корпуса. При Камбре его танковая атака закончилась прорывом Германского фронта. Долгое время он считался ведущим танковым теоретиком Великобритании, но в 1933 году ушел в отставку, не соглашаясь с политикой Министерства в танковых делах. Не понимал, что танки мирного времени и военного — это две большие разницы. В то же время он сошелся с со Моусли и другими британскими фашистами — поддерживал и приветствовал приход Гитлера к власти в Германии. Хозяин знал, что Джонс состоит в подпольной фашистской организации «Нордическая лига», поэтому встречаться с ним было первому лорду адмиралтейства не с руки, но выхода не было. В этом спектакле и они, английские фашисты, должны сыграть свою роль. Хорошо то, что хорошо для империи.